На лестничной площадке маячил долговязый профессионал. Было так непривычно видеть его одного, что Виктор огляделся и точно. В углу на диване сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету. — А, вот он сам, — сказал долговязый. Молодой человек посмотрел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету. — Я как раз к вам, — сказал долговязый. Но раз уж так получилось, пойдемте к нам, там даже спокойнее. Виктору было все равно, куда идти, и он покорно поплелся на третий этаж. Долговязый долго отпирал дверь 312-го номера. У него была целая связка ключей, и он, кажется, перепробовал их все. Тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли рядом, и у молодого человека было скучающее выражение на лице, и Виктор думал, Что было бы, если бы дать ему сейчас по башке выхватить портфель и помчаться по коридору? Потом они вошли в номер, и молодой человек сейчас же ушел в спальню налево, а долговязый сказал Виктору одну минуточку и удалился в спальню направо. Виктор присел за стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и рюмками. Кругов этих было множество. Со столом не церемонились, и не смотрели, что он из красного дерева, на него клали горящие сигареты и, по крайней мере, один раз тряхнули авторучку. Потом из своей спальни снова вышел молодой человек. На этот раз без портфеля и без пиджака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным стаканом в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из своей спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поставил на стул. На подносе стояла початая бутылка скотча, стакан, и лежала большая квадратная коробка, обтянутая синим софьяном. — Сначала формальности, — сказал долговязый. — Хотя нет, подождите, сначала второй стакан. Он огляделся, взял с письменного стола стаканчик для карандашей, заглянул в него, подул и поставил на поднос. — Итак, формальности, — сказал он. Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. Молодой человек отложил газету и тоже встал, скучающе глядя в стену. Тогда Виктор тоже поднялся. Виктор Банев провозгласил долговязый казенно возвышенным голосом, — Милостивый государь, от имени и по специальному повелению господина президента я имею вручить вам медаль «Серебряный трилистник второй степени» в награду за особые услуги, оказанные вами департаменту, который я удостоен чести здесь представлять. Он раскрыл синюю коробку, торжественно извлек из нее медаль на белой муаровой ленточке и принялся пришпиливать ее к груди Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодисментами. Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал Виктору руку, отступил на шаг, полюбовался и тоже похлопал в ладоши. Виктор, чувствуя себя идиотом, тоже похлопал. — А теперь это надо обмыть сказал долговязый. Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для карандашей. За кавалера трилистника, провозгласил он. Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею. Третья степень у вас, кажется, была, сказал долговязый. Теперь вам еще первую и будете полным кавалером. — Бесплатный проезд, знаете ли, и все такое. За что третью схватили? — Не помню, — сказал Виктор. — Было там что-то такое. Убил, наверное, кого-нибудь. А помню это за Киченганский плацдарм. — О, — сказал Долговязый и снова разлил виски. А я вот не воевал, не успел. — Вам повезло, — сказал Виктор. Они выпили. — Между нами, говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку. Я же сказал, за особые услуги. — За Засумано, что ли? — произнес Виктор, горестно усмехаясь. — Бросьте, — сказал долговязый, — вы же важная персона. — Вы же там, в кругах... — он неопределенно помахал пальцем возле уха. — В каких там кругах? — сказал Виктор. — Знаем, знаем. Лукаво закричал блоговязый. — Все знаем. Генерал Пферд, генерал Пукки, полковник Бамбарха. вы молодец. — В первый раз слышу, — сказал Виктор нервно. — Затеял это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал, еще бы. Ну, а потом генерал Пферд был на докладе у президента и подсунул ему представление на вас долговяз рассмеялся. — Потеха, говорят, была. Старик заорал, какой баня в куплетись, ни за что. Но генерал ему это сурово. Надо ваше высокопревосходительство. В общем, обошлось. Старик растрогался, ладно, говорит, прощаю. Что там у вас с ним получилось? — Да так, — неохотно сказал Виктор, — о литературе поспорили. — Вы действительно пишете книжки? Спросил долговязый. Да, как полковник Лоуренс. И прилично платит? М -м. Надо будет и мне попробовать, сказал долговязый. Времени вот так свободного все нет. То одно, то другое. Да, времени нет, согласился Виктор. При каждом движении медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее было ощущение, как от горчишника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает. — Вы знаете, я пойду, — сказал он, поднимаясь время. Долговязый тотчас вскочил. — Конечно, — сказал он. — До свидания. — Честь имею, — сказал Долговязый. Молодой человек в очках приспустил газету и поклонился. Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джину, а когда шел обратно, портье окликнул его. — Господин Банев, вам звонил господин бургомистр, в номере вас не было и я. Что ему нужно? Угрюмо спросил Виктор. — Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе, если он позвонит еще раз. — Пошлите его в задницу, — сказал Виктор. Я сейчас выключу у себя телефон. И если он будет звонить вам, то так передайте. Господин Банив, кавалер трелистника второй степени, посылайте вас, господин бургомистр, в задницу. Он закрылся в номере, выключил телефон и еще зачем то прикрыл его подушкой. Потом он сел за стол, налил джину и, не разбавляя, выпил залпом целый стакан. Джин обжог глотку. И пищевод, тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не замечая, что делает. «Хватит, хватит с меня», — думал он. «Не нужно мне ваших податчик, ни орденов, ни гонораров, не нужно мне вашего внимания, ни злобы вашей, ни любви вашей. Оставьте вы меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории». Он охватил голову руками, чтобы не видеть перед собой белого-синего лица Павара и этих бесцветных, безжалостных морд в одинаковых плащах. Генерал Пферт с вами, генерал Баттокс, генерал Аршман с вашими орденоносными объятиями и Зурзмансор с отклеивающим ликом. Он все пытался понять, на что это похоже. Высосил еще полстакана и понял, что корчас прячется на дне траншеи, а под ней ворочается земля. Целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы выгибают друг друга, и от напряжения, вспучиваются, выпячиваются и, походя, выдавливают его наверх, все выше. Выжимают его из траншей, выпирают над бруствером, а времена тяжелые. У властей приступ служебного рвения, намекнули кому-то, что плохо работаете. А он, вот он, над бруствером, голенькой, глаза руками зажалы весь на виду. Лечь бы на дно. Как подводная лодка, думал он, и кто-то подсказал ему, чтоб не могли запеленговать. Да, да. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать и никому не давать о себе знать. Нет меня, нет, молчу. Разбирайте сами. Господи, ну почему я никак не могу сделаться циником? Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, твердил он и позывных не передавать. Он уже почувствовал ритм. И сразу заработала, сыт я по горло, до подбородка, и не хочу ни пить, ни писать. Он налил джину и выпил. Я не хочу ни петь, ни писать. Ох, надоело петь и писать. Где банжа? подумал он. Куда я сунул банджо? Он полез под кровать и вытащил банджо. А мне на вас плевать, — подумал он. Ох, до какой степени мне на вас наплевать. Лечь бы на дно как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Он ритмично бил по струну, и в этом ритме сначала стол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притопывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливающимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и паверсуммон, которому выкручивали руки и били по морде, сыт я по горло. Да подбородка. Даже от песен стал уставать. Не стал уставать, уже устал, но... Стал уставать — это хорошо. А значит, это так и есть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, Чтоб не могли запеленговать. Подводная лодка, горькая водка, а также молотка, А также наводка, а лагерь не тетка. Вот как, вот как. В дверь уж давно стучали. Все громче и громче. И Виктор, наконец, услышал, но не испугался, потому что это был не тот стук, обыкновенный, радующий стук мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь. Это был голем. «Веселитесь — Веселитесь, — сказал он. — Павора арестовали. — Знаю, знаю, — сказал Виктор весело. — Садитесь, слушайте. Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел. Сыт я по горло до подбородка, даже от песен стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Дальше я еще не счинил, — крикнул он. Дальше будет водка, болотка, лагерь, не тетка, а потом, слушайте. Он снова ударил по струнам. Не помогают ни девки, ни водка, с водки похмелья, а с девок что взять?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 как будто он вдруг стал очень нужен там, над бруствером, на виду у всех. Оторвал руки от зажмуренных глаз и оглядел грязное, серое поле, ржавую колючую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми. Нудное, бесчестное действо, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со спускового крючка.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 Да садитесь же, черт возьми, я пьяный, вы тоже напейтесь. Снимайте, плащ, Снимайте, я вам говорю, заорал он, и садитесь. Вот стакан, пейте. Вы ничего, ничего не понимаете. Хоть вы и пророк, и я вам не позволю не понимать, это моя прерогатива.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 Заинтересовался, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый, все, понимающий Банев, ни хрена подобного. А вот когда я перестал понимать, что бы то ни было, о, тогда все переменилось, все гадеты заметили меня, куча департаментов заметила меня, господин президент лично удостоил. А, а, вы представляете, какая это редкость, непонимающий человек. Его знают?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 — А может быть, помогут, — сказал Виктор с пьяным смехом, — а то ведь мы даже давить не умеем. Десять тысяч лет дали мы все никак не передавим. Слушайте, слушайте, голем, а зачем вы мне врали, что их лечите? — Никакие они не больные, они все здоровые, как мы и с вами, только желтые почему-то. — Хм, — произнес голем. — Откуда у вас такие сведения? Я этого не знал. — Ладно, ладно, больше вы меня не обманете. Я говорил с, Зурс, с, Зурс, с Зурсман Сором, он мне все рассказал. Секретный институт обмотались повязками в целях сохранения. Вы знаете голем, они там у вас воображают, будто смогут вертеть генералом Фердум до бесконечности. А на самом деле калифы на час сожрет он их вместе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 «Не соблагодарю Я занят. Все-таки это твоя дочь. Неужели ты опустился до такой степени?» «Я занят!» — трявкнул Виктор. «Тебя не волнует, что с твоей дочерью?» «Перестань валять, дурака!» — сказал Виктор. «Ты, кажется, хотела избавиться от Ирмы. Ты избавилась. Чего тебе еще нужно?» Лола принялась плакать. «Перестань!» — сказал Виктор морщится. «Ирме там хорошо». Лучше, чем в самом лучшем пансионате. Поезжай и убедись сама. Грубая, бездушная, эгоистическая свинья, — объявила Лола и повесила трубку. Виктор шептом выругался, снова выключил телефон и вернулся к столу. — Слушайте, голем, — сказал он. — Что вы там мудрите с моими детьми?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 — Как они могли мне говорить, если я здесь, они там? — Они строят новый мир, — сказал Голем. — А? — Да, это они мне говорили. — значит так, философии. Что вы мне опять врете, Голем? Какой может быть новый мир за колючей проволокой? Новый мир под командованием генерала Пферда, а если они там заразятся? — Чем? — спросил Голем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 Сначала изменение кожи, прыщи, волдыри, особенно на руках и на ногах, иногда гнойные язы. Слушайте, голем, а это вообще важно? — Для чего? — Для сути. — Для сути нет, — сказал голем. — Я думал, вам это интересно. — Я хочу понять суть, — сказал Виктор проникновенно. — А сути вы не поймете, — сказал голем, слегка повышая голос. — Почему? — Во-первых, потому что вы пьяны.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 Не знаю, вряд ли. Может быть, дети. Но даже если они понимают по-своему, очень по-своему,